Когда волк проснулся, кибитка уже не покачивалась, скользя по снежной дороге. Кони устало дремали. Влаксан осторожно выглянул на улицу. Уже рассвело. Бесконечное белое поле, дороги не видать, только осанный путь петляет по полю. "Ты куда нас завёз, паскуда?" послышался гневный голос в Волк неуклюже выбрался из кибитки. Веревки на ногах не давали нормально шагнуть а снег по колено того и норовил завалить и засыпать сверху слева от кибитки на вытоптанном пятаке лежал мирлад эй братец чего не устаешь тихо спросил волк шагнул к нему и повалился в снег короткие веревки не давали свободу шага неуклюже перебирая связанными руками и ногами он подполз к мирлоду снег возле его головы покрывали багровые следы мать прошипел сквозь зубы волк он пошарил на поясе мирлоа пусто Сунул рукой ему в сапог, нащупал костяную рукоять ножа, быстро перерезал веревки на ногах, зажал коленом нож, изловчился и освободил руки. Перевернул гонца и со злостью ударил его кулаком в грудь. Твою мать! Ворот тулупа Мирлода был залит кровью, густо смешавшийся со снегом. Его шею от уха до уха пересекал глубокий разрез. За кибиткой все еще слышались глухие удары, кряхтения и приглушенные стоны. Владвес неожиданно громко закричал. "И «Я тебя, паскуда!» И слова его превратились в неунятное бормотание. Волк перехватил нож двумя руками, выставил его перед собой, как на охоте, и осторожно обошел кибитку. В снегу была вытоптана крупная поляна с мелкими кровавыми пятнами. Владвес сцепился с Трифоном в рукопашную. Волк подкрался сзади и схватил за волосы Владвеса. «Отпусти его!» — прошепел он. Трифон тут же навалился на Владвеса и, вскрикнув, упал. Владвес обмяк в руках волка и стал оседать, точно тяжелый куль. Волк опустил его на снег. В груди писаря торчала рукоять ножа. Трифон сел на пятки и прижал руки к боку. Волк бросился к приятелю. «Трифон!» Приятель устало взглянул на него. Сейчас он не хмурился, чего казался тем же наивным юнцом, что встретился волку в дружине пару лет назад. «Трифон, что случилось?» Проткнул мне живот скотина. А другого тоже он. Вставай, третий где-то рядом. Его нет в кибитке. Он там. Трифон указал в сторону уходящего вдаль санного пути. Где? По дороге сюда, мертв. Что случилось, Трифон? Кто все это учинил? Я. Волк не поверил услышанному. Что? Я убил их. Морщася задыхаясь, сказал Трифон. И тебя убью. Волк глянул на лежащий в стороне нож, поднял его и спрятал за пояс. «Хочешь сказать, я сейчас за так Владвесу помог нож в сердце получить?» Трифон кивнул и поднял на Волка испуганный взгляд. «Что на тебя нашло?» — опешил Волк. Трифон скорчился от боли и, глубоко вдохнув, ответил. «Я тебе не помощник, и они тоже». «Они-то уже точно», — оглянулся на Владвеса Волк. «Им заплатили, что они отвели меня к ней, и еще столько же обещали по возвращению». «Мне было велено живой или мертвой привести твою ведьму в Грату. И тебя. Ежели бы вздумал дурить, тебя следовало убить. И ведьму, если добром идти не захочет. Они ее боятся, но верят, что ты уговоришь». «И что?» «Она убила Даренку. Не знаю, как подступиться смогла к ней, но это точно холодная баба. Они боятся ее». «Кого?» «Твою ведьму». «Кто боятся?» «Бабы холодные, потому и просят холодное ее смерти». Я не допущу, чтобы она и дальше губила частных ведьм. Я специально просил в помощники их троих. Тех, кто знает, где ее искать. Хотел завести всех в поле и убить. Их и тебя. Тогда надо было начинать с меня. Связанного проще всего прирезать. Этот, Трифон указал на Владвеса, оказался не так прост. Зарезал меня, тварь. Она бы все равно всех нас убила и прокляла бы наши души. Волк, она слабеет, ищет колдовство, что продлит ее жизнь. Она уже не может вернуть умирающего и читать прошлое, и мысли по крови. Силы ее оставляют, но еще может подчинить себе. Она взяла нашу кровь. Что? Не знаю как, но она слабеет. Я это вижу. Слышал, как она говорила с княгиней. Ярошно спрашивала, почему бы ей не вызнать самой по крови, где ты прячешь свою ведьму. Но холодная уже растратила почти все силы. Она говорит, у нее осталось только на то, чтобы разрушить эти оковы, отнимающие ее жизнь. Нельзя ей. Трифон скорчился от боли. — Я не собирался сдавать им лану, Трифон. Трифон тяжело сглотнул. — Ведьма думает, что ты сможешь подобраться к ней. Она подчинила вас себе. Трифон вытянул руку, перемотанную тряпицей. Она взяла кровь и у меня, и у них. Если бы они пережили этот поход, она бы забрала их жизни. Быть может, продлила свою. Даренку она именно так высосала. Я видел, как чахла Даренка и как расцветала на глазах холодная баба. Не знаю, что за колдовство было, но она забрала ее жизнь. Не может такого быть. Она не может колдовать на ведьму. Видать, научилась. Иерун точно не знает, где живет Лана. Иначе бы она просто зарезала этих троих и тебя. А мне дала бы спиток дружинников». Волк потянул на себя Трифона. «Поднимайся». «Зачем?» «Поднимайся, я отвезу тебя к колдуну». «К какому? Можно я уже здесь помру?» «Первому, которого встречу». Может, еще получится тебя залатать. Этот урод мне печенку проткнул. Тогда точно выживешь. Почему ты так уверен? Волк поставил Трифона на ноги. Я же выжил. Давай, вставай. Где мы? Волк медленно шагал к саням. Где-то по щилевском Далеко ли дорога? Пару верст. По следу не промахнешься. Только ты не дури. Влаксан сунул руку Трифону за пазуху, достал оттуда длинный боевой нож. Под кушаком нашелся еще один. Он осторожно уложил Трифона в сани, снял с него сапоги, в каждом оказалось по ножу, примотанному конучем. Оба ножа волк выбросил в снег. — А ты, гляжу, справно подготовился. Погоди чуток. — Волк, — прохрипел Трифон, — просто дай мне умереть. Я не хочу, чтоб мою смерть забрала холодная ведьма. Волк не слушал его. Он подбежал к Мерлоду, срезал у него с пояса кошель с серебром, затем обширил его и вернулся к кибитке. — Давай договоримся, — предложил Волк, усаживаясь на козлах. — Ты дотянешь до Шильевска, а я исчезну, и больше ты меня не увидишь. Алани тоже не услышишь, и сам ты в Грату не вернешься. Трифон не ответил. Волк оглянулся. Приятель лежал с закрытыми глазами, тяжело дыша. — Что ж, надеюсь, до Шильевска недалеко. Через полверсты встретил в снегу Шилька, лежащего с перерезанным горлом. Волк спустился, забрал у него нож и кошелек, и снова вернулся к коням они его не нашли тихо произнес трифон волк глянул на трифона ты что бредишь уже твоего того в дружине его не было инга инга его искали ярочно велела привести его не нашли мать выругался волк «Ты, главное, до города до тени братец она ее боится очень твою ведьму она столько сил на тебя положила а ведьма все стерла словно песок Она боится. Она так надеялась на тебя. Ты был ее любимой игрушкой. Она в нужный час призовет тебя, и ты будешь верно служить. А ведьма все стерла. Потерпи, еще успеешь все рассказать. Вот уже дорога. Волк вывел коней на дорогу. В какую сторону Тамшилевск? Мы проехали его или еще нет? Не доехали. Вот и славно. Волк огляделся. Вдали за холмом поднимались тонкие струйки дыма. Если Ишильевск, то, надеюсь, колдун там сыщется. Туда он и направил коней.